Глава 17. С самого утра по всему лагерю включили эпичную музыку, которая красноречиво ознаменовала начало соревнований за кубок смены. Тот, кто составлял плейлист, справился с поставленной задачей на все 100. Все треки, гремевшие из колонок, звучали так, будто их взяли из фильмов про супергероев или из фэнтези о войнах выдуманных рас. Музыка заряжала бодростью, тестостероном и агрессией. Самое то для поднятия соревновательного духа и пробуждения спящего внутри каждого из нас воина. Только вот мой воин спал не то, что крепко. Он просто был мёртв. После вчерашней охоты сомнения раздирали душу. До штабы я бежала со всех ног. Но не потому, что боялась, будто Денис всё же рванёт за мной. Мне просто хотелось выбить мысли из головы. И пробежка с этим отлично справилась. Но если я могу хоть сколько-нибудь контролировать поток мыслей, бодрствуя, то во время сна на трон восходит подсознание. И какой же лицемеркой я себя чувствовала, когда после пробуждения смотрела в зеркало и пыталась заставить себя поверить: "Мне плевать на Дениса". Плевать, стучало в мыслях. Когда почему всю ночь ты была с ним на том пляже? И почему расстроилась, когда поняла, что свидание Лишь приснилось. Зоя заметила, что после охоты я вернулась сама не своя, но приставать с вопросами не стала. А я предпочла не рассказывать, что случилось во время фейерверка. Тот момент от чего-то оказался слишком личным и важным, и я сама не понимала почему. Между нами с Денисом даже разговора не произошло, но тот взгляд, когда он поднял мою маску, я сама удивлялась своей наивности. Но всё равно верила, что в том взгляде интимного было больше, чем в любом поцелуе. Не отдавая себе отчёта в том, что делаю, я раз за разом прикрывала глаза и оживляла в памяти тот миг. Яркое небо, украшенное искрами салюта, бережное касание Дениса, рука к руке, и его взгляд, распахнутый до самого сердца. Я боялась забыть даже крохотную деталь, а потому бесконечно прокручивала эту сцену в голове. Надеялась, что так её слепок в памяти станет глубже и точнее. Даже не осознавая этого, я пыталась сделать гербарий из воспоминаний, засушить его внутри себя, как цветок, спрятанный меж страниц книги. Это причиняло боль, но она объяняла, ведь только в памяти я могла вновь оказаться рядом с Денисом, не боясь и не стыдясь этого. Всё-таки ты запала на него, глупая и бедная девочка. Голос, что звучал в моей голове раковым осознанием, я не слышала уже несколько лет. Он был ниже моего, но всё ещё оставался на него похож. Это был голос мамы. Я знала, что во время съёмок соревнований обязательно встречу Дениса. Это стало очевидно, когда Надежда Викторовна попросила: "Сними некоторые испытания, а после обеда иди к лабиринту на пирсе". Это самый масштабный конкурс и единственный, который включён в карту каждого отряда. Остальные квесты подобраны случайно. Нужны фотографии снаружи и изнутри лабиринта. Сможешь? Конечно, смогу. Как и теория вероятностей сможет сработать против меня. Раз лабиринты обязательно будут проходить все отряды чаек, то я столкнусь с большей частью из них. Все стартуют в разное время. Значит, не застанут лишь те отряды, которые начнут кругосветку утром и направятся сразу в лабиринт. Но каков шанс, что среди них будут ребята Дениса? Минимальный. Мне выдали карту всех конкурсных локаций, и я принялась за работу. И чем больше разных станций я посещала, тем сильнее во мне шепело негодование. Зачем уделять столько внимания лабиринту, когда и другие квесты вполне себе интересны? перетягивание каната, прыжки в длину, дефиле с тазиком краски на голове, распутывание паутины из цветных нитей, головоломки и челночный бег с завязанными глазами. Я с искренним интересом наблюдала, как ребята справляются с заданиями. Болела за чужих детей так, будто сама была их вожатой. Но на съемку всех станций Надежда Викторовна не слишком щедро выделила мне всего 3 или 4 часа от завтрака до обеда. Потом у ребят будет перерыв на тихий час, после которого борьба развернётся вновь, а в игру вступят новые отряды. И как раз тогда, когда начиналось самое интересное, мне нужно было с полдника и почти до самого ужина торчать у лабиринта. Примерно раз в полчаса, по назначенному времени на пирс приходило по два отряда. И хоть форма у детей была одинаковая, различить враждующие команды не составляло труда. Ребята позаботились о ярком отрядном гриме. Кто-то рисовал кошачьи усы, у кого-то на щеках алели ровные, как у матрёшек, круги, один отряд так вообще оставил на лицах друг друга отпечатки раскрашенных ладоней. Итак, внимательно слушаем правила. Каждый раз выкрикивал парень, которого поставили наблюдателем на квесте. Сначала заходят по 2 человека от каждого отряда. И на скорость выполняют задание, которое позволит завладеть ключами. Ключи открывают либо выход, либо вход. Всего в лабиринте спрятано два ключа. Вы можете взять один и выйти в одиночку, получив свои баллы. Но если хотите удвоить выигрыш, придётся завладеть ключом соперника, чтобы открыть вход для своих товарищей. Провести через лабиринт весь отряд выгоднее, но сложнее. В поисках ключа соперника вы можете уступить ему и проиграть, не получив ни одного очка. Каждый раз всё повторялось сначала. Пояснение правил, мучительные выборы храбрецов, которые пойдут в лабиринт защищать честь отряда, обратный отсчёт хором, а затем гонка за ключами под оглушающие крики. Давай, давай! Некоторые стены лабиринта специально сделали из таких материалов, чтобы ребятам и наблюдающим было проще следить за происходящим. Через полупрозрачную ткань или сеть, похожую на рыболовную, виднелись кусочки полосы препятствий, что только подогревало общий интерес. Что там происходит? Союзник справился с загадкой, нашёл ключ. А второй? Несколько раз я прошла через лабиринт вместе с ребятами. Испытания внутри иногда меняли в промежутках между отрядами, чтобы никто не мог подсказать, где прячется ключ. Даже для меня стало сюрпризом, когда в один заход ключ оказался подвешен на верёвке, которую можно было опустить, правильно сопоставив кусочки головоломки, а в другой его спрятали среди декоративной листвы. Всё-таки не зря Надежда Викторовна отправилась снимать лабиринт. Тут каждый новый заход отрядов разворачивался совершенно разными сценариями. Но самым волнительным, даже для меня, стал момент, когда всего одному парню из старшей дружины удалось завоевать оба ключа. Он героически вернулся к началу лабиринта и пропустил внутрь свой отряд. Сколько же восхищения я видела в глазах ребят. Они с восторженным смехом пронеслись дружной компанией по запутанным коридорам. Парни бежали на перегонки, а девушки держались за руки и шли цепочкой. В тот заход я получила не только море живых и интересных кадров, но и сама зарядилась хорошим настроением. Правда, сохранялось оно недолго. Ближе к ужину к лабиринту подошли два отряда малышей. Один из них сопровождали Денис и его напарница с рыжими косичками. И вожатые, и дети выглядели вымотанными и запыхавшимися. Все в спортивной форме и с ярким индийским гримом. Красные полосы, выведенные краской на лбу Дениса, сморщились, когда он издалека увидел меня и нахмурился. Мои ноги напряглись так, будто кто-то крикнул: "На старт! Внимание!". Но бежать я не собиралась. Не сегодня. Это предпоследнее, сверившись с записями в блокноте, отрепортировал мне Никита, наблюдатель локации. или, как он сам предпочитал себя называть, «хранитель лабиринта». «Я надеялась, что малыши прошли кругосветку утром». «Утром начинали те, у кого больше всего жемчужин», — поделился Никита. «Тех, у кого станций немного, распределили на вечер». Потом встал с пластикового стула в тени большого цветного зонтика, поправил бейдж наблюдателя и в очередной раз за день поприветствовал. «Добро пожаловать в морской лабиринт, юные чайки!» А дальше всё по кругу. Я неохотя прошла вслед за Никитой, хотя ужасно хотела занять его опустевшее место и хоть немного отдохнуть. Тело ломило от усталости, ноги ныли, а ступни покалывало от долгой ходьбы. Честно говоря, отправляясь в волну, я не думала, что ежедневная работа фотографом может быть настолько утомляющей. Но я бы врала себе, если бы даже мысленно говорила, что дело лишь в усталости. Глубок нервов в животе затягивался всё туже. С каждым шагом, который приближал меня к отрядом, происходящее казалось всё менее реальным. Мне даже смотреть на Дениса не нужно было, чтобы знать, он наблюдает за мной. Его взгляд преследовал меня так же ревностно, как воспоминание о сегодняшнем сне. Я спрятала опалённые огнём щёки за поднятой камерой. Голос Никиты, гул детских голосов и шелест волн, разбивающихся о берег, слились в единый поток. Он гудел в висках, напоминая шум сломанного телевизора. Ещё чуть-чуть, и перед глазами начнут мелькать точно такие же чёрно-белые мушки. Бахнула хлопушка. "Это Никита объявил начало соревнований. Толпа детей взревела, поддерживая своих конкурсантов. Я посимала ребятню в ярком гриме, А затем сразу отошла к первой стене, экрану, созданной из картона с отверстиями. Нужно было идти в лабиринт, сукаризный проскрежетал внутренний голос, когда кто-то подошёл ко мне со спины. Увидеть его так близко, всё равно что зацепиться сломанным ногтем о ткань. Грудь тянуло узлом, который завязался ещё туже, стоило Денису выдохнуть моё имя. Яна. В его расширенных зрачках сгустилась тьма, в которой танцевали обуревающие Дениса чувства. Я заворожённо смотрела в эти бездонные колодцы, обрамлённые тонкими обручами зелени. Мысли с трудом оформлялись в слова, но звуки умирали в горле. Мне так и не удалось заставить себя сказать простое, но жестокое: уходи. Никто не запретит нам просто разговаривать. Будто прочитав страх в моём взгляде, напомнил Денис Когда он сказал мне то же самое в прошлый раз, мы оказались вдвоём в тесной ракете. Куда он утащит меня сейчас? Говори здесь. Денис обернулся, проследив за моим взглядом. Отряды всё ещё стояли у входа в лабиринт и подбадриваемые вожатыми скандировали поддерживающие кричалки. "Рит, ты не против, что я отошёл?" зачем-то отчитался Денис, смотря на свою рыжую напарницу. "Она уже прикрывала меня, когда я ходил к тебе." «Вот как?» «Рита не устала покрывать твои приключения?» Спросила, не скрывая у Каризны в голосе. «Она работает за тебя. Берет ответственность». В последнем семестре я сдал за нее несколько зачетов. Стипендия у Риты сохранилась лишь благодаря мне, поэтому она не возражает против ответных услуг. «Вы из одного универа?» Я отвернулась и сделала несколько кадров через отверстие в картоне. Ребята как раз добрались до точки с первыми испытаниями лабиринта. Да, и из одного студенческого отряда. Но, Яна, это и правда та тема, на которую ты сейчас хочешь потратить время? Я отошла от стены лабиринта, уступая место подбегающей малышне. По уже проторенному маршруту направилась к следующей полупрозрачной преграде. Денис, спрятав ладони в карманы спортивных штанов, поплелся следом. Его деловой стиль уступил спортивному, и теперь футболка с длинным рукавом весьма некстати подчёркивала стройную, подтянутую фигуру. В памяти воскресали тот вечер на пляже и сегодняшний сон, где любоваться телом Дениса никакая одежда не мешала. Ох, чёрт. Почему ты меня игнорируешь? Разве? Мне казалось, мы сейчас как раз разговариваем, что противоречит твоему заявлению, будто я Яна Его голос звучал инструментом, чьи струны натянули слишком туго. Я прикусила язык и испуганно обмерла, когда Денис вдруг подался в мою сторону. Он склонился так близко, что я разглядела рисунок, который создавался переплетением алых нитей в важатском галстуке. Денис, будто хотел прижаться своим лбом к моему, но медлил. Вспугнутой светом тенью я отшатнулась на несколько шагов. Мы стояли за углом лабиринта, нас вряд ли могли бы увидеть другие вожатые или дети, но нам может влететь за такое. Что ты делаешь? Денис улыбнулся каким-то своим мыслям, вскинул лицо к небу и расслабленной рукой поправил пшеничные волосы. Несколько коротких светлых прядок упали на лоб, но Денис не спешил их убирать. Я проверял свою теорию. Всё же я был прав. В груди сердце ужом оплетало нехорошее предчувствие. И вовсе не потому, что я откровенно халтурила, хотя должна была работать. И в чём же? Я тебе не безразличен. Слова повисли в воздухе словно дым, и ветер унёс их прочь. Я беззвучно открыла рот, не зная, что сказать. Мысли разлетелись точно были витражом, в который швырнули булыжник. "Ты это по взгляду прочитал", хохотнула я. А 30 было бы глупо. Детская отговорка не сработает. Лучше давить на отсутствие доказательств. Денис пожал плечами. Частично. Но я же вижу, как ты на меня реагируешь, как смотришь, как нервничаешь. Это потому, что я боюсь тебя, Денис. Шум отряда сместился и теперь звучал совсем рядом. Внутри лабиринта тоже гремела борьба, но мне было не до соревнований. Когда Денис взял меня за локоть и потянул дальше, чтобы продолжить разговор, я хотела поддаться. Забить на работу и уйти с ним, чтобы поговорить. Это было то же, что почесать зудящую рану. Мне нужно работать. Упрямо вырвалась я, и Денис не стал тащить меня силой. Он стоял рядом, ничего не говоря, пока я делала снимки. Лишь когда я опустила камеру, Денис возмутился. Как у тебя фотик ещё не взорвался от количества картинок в нём? Зачем ты столько снимаешь? Это моя работа. В отличие от некоторых, я подхожу к ней ответственно. И ах да, ненужные и сброшенные на комп снимки я всегда удаляю. Тяжёлый вздох Дениса походил на шелест перевёрнутой страницы. Я вновь сдвинулась в сторону, чтобы не утонуть в отрядной толпе, и Денис последовал моему примеру. На него я старательно не смотрела. Догадывалась, что обидитель хотя бы задеть его вышло вряд ли. В конце концов, я с лукавила. Денис хороший вожатый, если забыть, что иногда он скидывает ответственность на должницу Риту, а сам уходит по своим делам. Но он добрый, любит детей и умеет с ними обращаться. Он играет с ними, занимается рукоделием, и чёрт, даже косички девочкам пытается плести. Мы со стороны наблюдали за отрядами, когда стоя за моей спиной Денис спросил: "Ты правда всё удаляешь?" Я не сразу поняла, почему его голос прозвучал так надломленно. Обернулась и вскинула глаза, встретив прямой и серьёзный взгляд. "Даже те фотографии", подсказал Денис и помрачнел ещё сильнее. "Ты безумно красивая", всплыл в памяти его голос, переплетённый с шелестом волн. Образы стаи мотыльков кружили в голове, мыслями унося в тот вечер. Да, удалила, солгала я и резко отвернувшись, пошла подальше от Дениса и поближе к выходу из лабиринта. Скоро всё кончится, и он уйдёт. Нужно потерпеть ещё чуть-чуть. Я надеялась, что моя ложь станет для него знаком, всё точно кончено. Я не желаю видеть его и не хочу даже случайных напоминаний о том, что было и что только могло бы быть. Но Денис, упрямый сорняк, шагал следом. Почему? Я промолчала. И тогда он схватил меня за руку и затащил за угол. Вот, теперь мы стояли у выхода. Никиты не было. Он, как обычно, пошёл смотрителем в лабиринт вместе с ребятами. Просто волшебно. Почему ты стала избегать меня? вновь спросил Денис и встал напротив меня, лицом к деревянной стене лабиринта. Я ведь сказала ещё в ракете: я помню про Зою, помню про твой страх чувств. И этого недостаточно? Нет, если люди взаимно симпатичны друг другу. Ощущение было такие, будто меня со всей силы толкнули в озеро из лавы. Я как помешанная начала качать головой, «Без остановки, словно китайский болванчик». «Нет», — бормотала с безумной улыбкой. «Нет, это ерунда какая-то, Денис». «Я нравлюсь тебе?» «Нет», — уже громче сказала я и бесполезно стала озираться в поисках поддержки. «Не хочу говорить с Денисом. Все заходит слишком далеко». «Я бегаю за тобой, как дурак». Опозорился перед половиной штаба, когда Зоя вмазала мне, хотя просто хотел поговорить. «С тобой, Яна». Ты не хотела разговаривать. Ты хотел позлить Зою и покрасоваться, что у тебя новая девочка на смену. Показывал всем вокруг, будто я твоя собственность. Не слушал меня, хотя я просила отпустить. Я думал, ты заигрываешь. Денис ты совсем тупой. В любом случае я хотел извиниться за тот случай. Но этот твой странный друг Костя, буркнула сквозь зубы. Хорошо. Костя, неохотя исправился Денис, таскался с тобой как телохранитель. Я даже поговорить с тобой не мог, а когда мы встретились на салюте, ты просто убежала. Стыд и страх пульсировали в висках. Мне так хотелось верить Денису, но я не могла. Денис, выдохнула устало и склонила голову, заранее смирившись с тем, что достучаться до него вряд ли выйдет. Ты никогда не слушал моих желаний. Ты следовал лишь за своими, тащил меня туда, куда тебе нужно. слышал то, что хотел слышать. В ракете я сказала, что боюсь влюбиться в тебя. Это не было признанием, но ты расценил все иначе. Тогда это не было признанием. Но сейчас и сейчас им не является. Мы не можем нравиться друг другу по-настоящему. Я знаю о тебе так мало, что даже думать о том, что между нами может что-то быть, смешно. То, что я сказал в штабе, правда. С пугающей серьезностью выдал Денис. Сердце оборвалось. Я слышала, как в лабиринте гремела битва за победу. Слышала подбадривающие крики отрядов, что стояли неподалеку. Но все это было будто в другом мире, отделенном от нас плотной матовой пленкой. «Не надо. Не ври мне. Ты делаешь это только для того, чтобы завершить начатое, переспать со мной и поставить очередную галочку. Это не так. Врешь. Или врешь сам себе, а это еще хуже». Но ничего, смена кончится через несколько дней. Так что сражение за победу в лабиринте разыгралось не на шутку. Громыхало прямо за моей спиной, так, будто ребята толкали друг друга в деревянные стены со всей силы. А ну прекратите, ребят, донёсся до меня голос Никиты, а затем раздался глухой стук, за которым последовал визг, слившийся из десятков детских голосов. Яна! Я заметила лишь, как вытянулось лицо Дениса, когда он посмотрел мне за спину. В тот момент кадр, выпавший из безостановочно-бегущей ленты времени. А потом всё в разы ускорилось. Я даже не поняла, что произошло. Ощутила только, как Денис толкнул меня в плечи с такой силой, что я отлетела в сторону. Больно упала на колени и не распласталась по асфальту лишь чудом. Покрасневшими и сцарапанными ладонями я схватилась за камеру. Та в отличие от меня не пострадала. Тело било крупная дрожь, в ушах звенело от боли и чужих криков. Что происходит? Немного отойдёт от шок, и я обернулась. Дыхание застыло на дне лёгких. Тело обдало пробирающим до костей холодком. Никита и другие вожатые поднимали рухнувшую деревянную перегородку. Рита отчитывала повздоривших в лабиринте мальчиков, а Денис: "Яна, ты в порядке?" Спросил он, сидя на земле всего в метре от меня. Денис ладонью закрывал левую половину лба, и всё казалось не таким уж страшным. Я в порядке. Спасибо, что оттолкнул, должна была сорваться с губ, но Денис вдруг отнял руку от лица и с удивлением взглянул на свою ладонь. У тебя кровь. Голос резко осип. Перед глазами поплыло, а потом всё завертелось страшной каруселью.